Жанна Лебедева. Роман «Билет на балет». Читает автор. На старую шкуру. Полина сбросила с себя платье И нырнула в озеро. Мгновенно Приятная прохлада и свежесть Прошла по всему ее телу. Плыть было легко и приятно. За густым утренним туманом Не было видно ни деревьев, Ни другого берега. Она была в никуда, В неизвестность. Разводя руками парное молоко И глядя вдаль Через густую завесу бархатной мглы Редкая близость природы момент уединения и благодати В мире не было больше никого Только она, туман И редкие голоса пробуждавшихся птиц Начинался новый день Неожиданно над головой Полины послышался приближающийся странный шорох. Ужасающий звук становился всё сильнее и ярче. Замешательство или беспокойство он не вызывал, скорее удивление и лёгкое любопытство, ожидание прояснения неизвестного. Откуда не возьмись, из тумана, буквально в паре метров от неё На идеальную гладь воды опустилась большая стая белых лебедей. Птиц было много, очень много. В густой дымке они были похожи на какие-то мистические создания. Все как одна, грациозные, стройные, благородные. Они красиво скользили по воде впереди нее, выдерживая идеально симметричную композицию. промелькнула лишь мысль удивления. Откуда здесь, в середине июня, взялась такая большая стая птиц? Ведь сейчас совсем не время их перелетов, такое просто невозможно. Это мираж, галлюцинация. Наверное, мне это только снится. Стремление к красоте и неведомому одержало верх, и Полина отбросила это мимолетное сомнение. Сильнейший магнетизм благородных птиц в белоснежном оперении тянул ее за собой, и девушка продолжала удаляться за ними. «Красиво плывете!» – послышался издалека мужской голос. «Только не улетите, пожалуйста!» С берега кто-то явно пытался вернуть женщину назад. Полина мысленно поблагодарила гордых птиц за незабываемое впечатление и повернула обратно. На маленьком пирсе она разглядела знакомый силуэт. Это был он. Стыдливое стеснение собственной ноготы сковывало, и Полина сбавила темп. «Это вам!» Повесив большое белое полотенце на перила, — выразительно сказал мужчина и галантно отвернулся. Полина робко вышла из воды и укутала свое зябшее тело свежим и мягким полотном. От волнения и ее кожа покрылась гусиной сыпью. Ей было неудобно, немного стыдно, и хотелось как-то прикрыть руки, которые красноречиво выдавали ее возбуждение. — Замерзли? — не отворачивая спросил мужчина. «Нет, нисколько. Вода такая...» Полина остановилась, подбирая наиболее точное слово. «Такая удивительная». «Как и вы», — оборачивая, заметил мужчина. «Борис», — представился он, протянув ей руку. ловко с обеих сторон вытерла полотенце правую кисть и подала ее в ответ, смущаясь от того, что рука у нее настолько ледяная. Полина, не отпуская, сжимая ее ладонь, Борис сделал к ней еще один шаг. Его глубокие синие глаза с остальным оттенком не отрываясь смотрели ей в лицо. От него исходила странная завораживающая сила. Это был Павел. Волевое загорелое лицо, внушительная фигура и оболакивающий бархатный тембр голоса, которым он играл этим утром, сводили с ума. А галантность и сдержанность развеяли все ее сомнения. На заинтересованном и улыбающемся лице Бориса не было ни следа бессонной ночи. Оно лишь пленяло природным обаянием. Вчера нам так и не удалось познакомиться, «Да вы же замерзли совсем!» «Нет, я в порядке!» Вытягивая свою ладонь, пыталась высвободиться она. «Спасибо за... полотенце? Это мелочь. Я видел, как вы уходили и понял, что утренний холод вас не остановит, и вы точно искупаетесь». «Да, я люблю воду», — Глядывая в туман, подтвердила Полина. «Твоя горы», — меланхолично продолжил он. Словно пытаясь разглядеть другой берег, оба смотрели вдаль. Повисло неловкое молчание едва знакомых людей, и лишь утренние птицы радостным многоголосием приветствовали восходящее солнце. «Вы хороший рассказчик», — взглянув на Бориса, Первой произнесла Полина. Давно я так не смеялась. Вам правда понравилось? Конечно. Разве такие воспоминания могут кого-то ставить равнодушным? Мы словно с вами вместе и у костра посидели, и даже на скале побывали. Утреннюю идиллию нарушил повторившийся громкий шорох. Стая лебедей, вынырнув из тумана и паря очень низко, практически скользя по воде, пролетела в одну сторону, затем развернулась, и, словно прощаясь со случайными знакомыми, медленно поднималась все выше и выше, пока не скрылась за верхушками деревьев. — Вы белый лебедь или черный? — неожиданно спросил Борис. — О чем это вы? — Вы ведь балерина, причем хорошая солистка. Это сразу заметно. Держитесь как-то по-особенному. Я знаю девушек, с которыми вы приехали сюда. А вас вижу впервые. Только почему-то вчера вы совсем не танцевали. Но вы, вероятно, следователь. И с таким дедуктивным мышлением служить в органах. Пытаясь отшутиться, ответила она и, подобрав свои вещи, собралась уходить. Нет, всё гораздо проще. В бизнесе часто приходится присматриваться к людям. «Раскусывать их?» «В таком случае ваш опыт не сработал, и вы ошиблись». «Да, я танцую, но в труппе 32-ю — Адалён ответила она. «Странно. Я почти никогда не ошибаюсь». И после секундного раздумья добавил. «Вы устали. Я отвезу вас домой». сонная ночь утреннее купание действительно отняли последние силы и Полина буквально валилась с ног от усталости расположившись рядом с Борисом на сиденье его автомобиля она сразу закрыла глаза и впала в лёгкую негу ей захотелось сохранить и собрать воедино обрывки вчерашних воспоминаний в салоне ненавязчиво звучала знакомая музыка меланхолично Глубоко и нежно на трубе играл Крисботти. Полина, притворяясь спящей, не шевелилась, в то время как перед её глазами всплывали одна за другой яркие сцены. Театр. За кулисами артисты готовятся к балету и Джульетта. Перед спектаклем у труппы было всего лишь две репетиции, за которые ей пришлось выучить свою партию в оригинальной постановке. Волнение плещет через край. да. «Сегодня она не Джульетта, а лишь частица массовых сцен. Возможно, это даже хорошо — входить в трупы маленькими шагами. Но всё же так непривычно и ново!» Ловила она себя на мысли, пока дрожащими от волнения руками наносила макияж. Полина даже не пыталась разобрать, о чём говорили между собой и её коллеги в маленькой гримёрной. «Чужая страна, чужой язык — всё не так, как раньше». Занавес поднялся, и завораживающая музыка Прокофьева заполнила всё пространство. В зале нет свободных мест, полный аншлаг. Людям нравится этот спектакль о любви. Сюжет всем известен, только смотри на сцену и наслаждайся. Вот и первый выход. Дух перехватило. Боже, как танцевать всё правильно и синхронно! Как ничего не забыть и не броситься в другую сторону! Полина уже на сцене, и краем глаза ловит каждое движение Джульетты. Всё же с техническими постановками гораздо проще. Там козёнка и сориентироваться на месте всегда легче. А здесь такой вызов. Легко двигаясь по сцене, не прекращала размышлять она. Молодец хореограф, так интересно задумал. Танцевальные композиции и движения становились всё более замысловатыми. Артисты двигались словно по указанию невидимого властелина. Синхронно поднимали перед собой согнутую в локте правую руку, как будто сами возводили перед собой преграды, а затем, перекрещивая левую, пытались освободиться от своих же оков. С первого взгляда кажется, что движение совсем простое. А сколько в нём заложено смысла и какую эмоцию оно передаёт? Не прерывая танца, она кинула взглядом публику. Зрители замерли и сидели словно заворожённые. Антракт. Почему-то сегодня Полине невыносимо сложно. Ещё на сцене она ждала, когда сможет высвободить свои ноги из пуантов и упасть на диван в коридоре. Казалось, что время уединиться, и немного перевести дух наконец настало. Но к ней тут же подсела неугонимая юная коллега Маша. «Ты заметила, сколько сегодня в зале пар? Интересно, кто-нибудь из них обручится после спектакля в фойе?» Полина взглянула на совсем неуставшую Машу, улыбнулась. Но ничего не ответила. У нас в театре на Джульетте уже традиция. Шампанская романтика, близкое возбуждённое дыхание возлюбленной, а потом на красном ковре он падает перед ней на колени и предлагает руку и сердце, делилась коллега. Балетный гимн любви привлекает романтичных возлюбленных провести свидание со смыслом. Она надо наполнить их свидание содержанием, поучительно ответила Полина. Нам надо на ногах устоять, вскочила Маша и понеслась в сторону курилки. Суматохи за кулисами меньше, а усталость от духоты и интенсивного танца кажется еще больше. Балерина пыталась вспомнить, что же будет дальше, но от рисунка танца мысли все время возвращались к главной героине. Возможно, когда-нибудь и ей выпадет честь танцевать на этой сцене Джульетту. На первый взгляд партия солистки не такая уж сложная, со своим мастерством и опытом. она легко с ней справится. Значит, дело стало за достойным партнёром и разрешением руководителя готовить эту роль. Вот тогда она покажет, на что способна, и раскроет свой лирический талант в полной мере. А сейчас на сцену. В семье Капулетти. Один за всех. Драматическая кульминация, массовая сцена, затем дуэль и смерть Меркуция. Музыка Прокофьева так красива, эмоционально наколена и глубока, «Как тонко чувствовал композитор балетное движение и динамику!» «Это просто великолепно!» Уже за кулисами, наблюдая за финальным дуэтом, размышляла балерина, и по её отяжелевшим от туши ресницам покатились слёзы умиления. Занавес опустился. Воздух был словно наэлектризован эйфорией от закончившегося спектакля. Полина сняла пуанты и от пальцев ног через икры По всему телу потекла легкая боль и приятная общая усталость. Глоток шампанского сейчас как раз кстати. Кажется, сегодня она забыла пообедать. И капли игристого не только сняли напряжение, но и приятно расслабили, позволив отпустить все мысли. Все на сегодня все. Пора отдыхать, подумала балерина, лениво наблюдая, как полуголые танцоры пробегают по коридору в душе весело голдят. Её переполняло радость за себя и за коллег. Сегодня был хороший спектакль. Получилось создать живую, настоящую эмоцию. Зрители в зале плакали, да и артисты за кулисами едва сдерживали слёзы во время сцены смерти. «Молодцы солисты! Прекрасно передали идею создателей!» Неспешно переодеваясь, подумала она. «Полина, ты с нами?» Обратилась к ней уже полностью переодевшаяся и преобразившаяся из Маши в Марию коллега. «Куда? Я не в курсе не готова». «Что значит «не готова»? Мы едем веселиться и отдыхать. Разве для этого надо как-то настраиваться?» «Но как же насчёт наряда?» «Прекрати, ты всегда хорошо выглядишь». «Поехали, не пожалеешь, будет интересно. Это я тебе гарантирую. Сегодня весь Бамонт собирается в загородном доме одного влиятельного дядечки». который будет к нам ко всем по очереди приставать?» Шутку спросила Полина. «Но это от него и от нас зависит. Никогда не знаешь, кто кому сегодня больше понравится. Поехали, я тебя познакомлю с нужными людьми. Маша, я не понимаю по-литовски, что я там буду делать?» Улыбаться. «Для этого языками владеть не обязательно. Это даже к лучшему. Будешь такая загадочная. Можешь сама выбирать, на каком языке сегодня говорить, на русском или на английском. ведь тебя никто не знает». «Это так романтично!» — протараторила Мария и одним глотком допила свое шампанское из пластикового стаканчика. «И, кстати, там будет настоящий дом переньон да C'est une raison de d'accord. Повод согласиться есть», — на двух языках ответила Полина. «А l'en si, mon cher? Il temps... vite!», vite — поторопила ее Маша. Полина не устояла перед натиском молодой коллеги, В торопях собралась, сняла размытый сценический макияж и направилась неизвестно куда. Издалека доносилась музыка. На Тарасе толпилось много народа. Все были такие гламурно-стильные, один лучше другого. Познакомиться с каждым или хотя бы с кем-то из этих людей не было ни желания, ни возможности. Мария поочерёдно, важно подходила к своим знакомым, заводила беседу и не заметила, как потеряла из виду старшую коллегу. Тем временем Полина получила редкую возможность сойти со сцены, побыть одной и просто понаблюдать за незнакомыми людьми. Взяв бокал шампанского, она устроилась в единственном свободном глубоком плетеном кресле на террасе и затаилась. Здесь ее практически не было видно, зато перед ней все действо открывалось, как на ладони. «Кто эти люди?» что им нравится, что занимает их воображение какие их сокровенные цели. Она могла лишь догадываться о том, чем занимаются собравшиеся гости, о чём сейчас говорят и над чем смеются. Шампанское сняло все напряжение этого дня, и сейчас Полина просто наслаждалась. Лишь недавно она заметила, как изменилось её отношение к пребыванию в обществе людей, говорящих на незнакомом языке. Раньше это вызывало какое-то раздражение, Она ощущала свою ущербность, не понимая, о чём идёт речь. А сейчас это состояние даже нравилось. Оно было так натурально и органично. Балерина просто не могла знать и пока не понимала этого языка. Заранее поучить слова или фразы тоже было невозможно. Она приехала сюда, словно переселилась на другую планету, перенеслась в другую языковую среду и жила, пытаясь стать её частью так, как получалось». Полина уже понимала несколько выражений благодарности и приветствий, но все другие слова для неё пока были терра И, к счастью, никому не было до этого никакого дела».